Глава 8 «Наконец-то!» Я с чувством потянулся, ощущая, как по телу разбегается кровь, застоявшаяся за 12 двенадцатичасовой перелет. «Твердая земля! Тут так красиво!» Ксюха с сияющими глазами рассматривала окрестности аэропорта. «И пахнет! Чувствуешь, морем! Так хочу искупаться!» Мне стало немного совестно за свой пессимизм. Действительно, природа и запах кардинально отличались от родной Сибири. Горы, море, растительность, температура под 40, все кричало, что мы таки добрались до Греции. Просто далось мне это совсем непросто. 11 часов перелета до Салоников, потом пересадка и еще час до какого-то аэропорта Эпиталеон, что на Пелопоннесе. После такого никакой природы не захочешь. Вон малые так и вовсе вымотались настолько, что даже буянить перестали. Сбились в кучку и сидят тихонечко на чемоданах. А это симптом. Успеешь еще. Сейчас должен быть трансфер до Олимпии. Там заселимся в гостиницу, отдохнем, и тогда уже решим с походом на пляж и экскурсиями. Я огляделся. Не понял, а где автобус? Или на чем нас повезут? Гриша, с тобой или юли организаторы связывались? «Сопровождающий должен быть уже здесь», — с холодным недоумением обвела окрестности взглядом Обрезкова. «Странно, что никого нет». «Да не парьтесь», — Григорий снял пиджак и обмахивался рукой, потому что жара подбиралась к 40 градусам Цельсия. «Это же Греция, тут если не опоздали, считай, ничего и не делали». «Слушай, я сейчас сварюсь», — дышать действительно было тяжело. «Мы не привыкшие к таким температурам». «Вон, балым уже плохо. Надо воды купить и что-то решать с транспортом. Ждать здесь у моря погоды я не собираюсь». «Сейчас сделаем». Что мне нравилось в Грише, при всей своей раздолбаистости, он умел мгновенно собираться и максимально эффективно решать проблему. «Так, я в магазин за водой и прочим. Если к возвращению никто не появится, вызовем такси. Гостиницу я знаю, там уже на месте все решим». Происходящее не то чтобы меня сильно напрягало. Все-таки глобализация капитально накрыла мир, и даже в другой стране шаблон действий был примерно понятен. Автопереводчики снимали проблему общения. Но подобное отношение показывало явное пренебрежение организаторов к нашей команде. Что как бы было крайне странно, учитывая, что они сами нас пригласили. Либо намекало, что позвали нас в качестве мальчиков для битья. Поставить на место этих наглых русских, чтобы знали, кто тут главный. Я связалась с администрацией. Они утверждают, что автобус уже давно выехал и должен нас ждать. Возле меня остановилась Юлия. Как знала, заранее роминг подключила. Если в течение 10 минут не появится, я не успокоюсь, пока не стрясу с них такую компенсацию, что без штанов останутся. Мико, что-то случилось? Я тоже с удивлением уставился на обычно тихую японку, стальной хваткой вцепившуюся мне в руку, но, проследив за взглядом, сразу все понял. Метрах в двадцати от нас обнаружилась группа азиатов в строгих черных костюмах, несмотря на жуткую жару, возле которых стоял человек, держащий табличку с иероглифами. Японская команда тут сомнений быть не могла. И на удивление, их сопровождающие не опоздали. И автобус уже стоял с открытыми дверями, маня прохладой кондиционера. Испуг же девушки тоже легко объяснялся тем, что похожие друг на друга, как близнецы японцы, уставились прямо на нее – Ладно, про близнецов я загнул, но в одинаковых костюмах они и правда выглядели как из одного инкубатора. Даже девушки это ощущение не убирали, тем более те тоже были одеты по офисной моде. Черный верх, черный низ, черные туфли на низком каблуке, одинаковые прически с гладкими черными волосами до середины спины. Никаких тебе блин юкат, кимоно и катан за поясом. Не обращая внимания, я ехидно ухмыльнулся и обнял Мико, прижимая к себе. Но то, что их уже встретили, хоть они вышли позже, меня бесит. «Прошу прощения!» К нам подбежал запыхавшийся мужик в голубой рубашке с короткими рукавами и, чуть отдышавшись, расплылся в улыбке. «Добро пожаловать в Грецию! Я Александр Спанос, ваш гит и переводчик!» «Вот». «Вы не торопились», — Юлия взяла протянутый бейдж, принявшись внимательно изучать. «И будьте добры, объясните, где наш транспорт». «Ох, тут такое дело!» Экспрессивно начал рассказывать Александр, активно жестикулируя руками. «Я вы... ехал рано и сразу позвонил водитель. Автобус тоже примчался сюда, но не волнуйтесь, я уже обо всем договорился. Японская команда с удовольствием вас подвезет. Вы в одном отеле, так что...» «Скажи, Александр, тебя когда-нибудь били ногами?» Я не хотел хамить, но бредовая история вместе с попыткой выставить нас должниками японцев меня просто вымразила, всколыхнув волну ярости в груди. «У тебя есть прекрасный шанс попробовать, что это такое». «Ты чего мне тут паришь?» Виктор спокойнее. Юлия как раз находилась в своем ледяном моде, так что холодом, звучащим в ее голосе, можно было заморозить половину Греции. «Я сама». «Господин Спанос, если вы не хотите, чтобы наша команда прямо сейчас развернулась и вернулась обратно, будьте добры, найдите нормальный транспорт, иначе все неустойки и штрафы будете платить лично». И свои сказки о поломке автобуса и машины разом оставьте своему начальству. Может быть, оно и поверит. И совет на будущее. Не стоит брать деньги, если не знаешь, как будешь их отрабатывать». «Да как вы смеете обвинять меня?» Взвился мужчина, но прозвучало это настолько фальшиво, что даже дети презрительно скривились. «Я этого так не оставлю. Я буду жаловаться». «А я уже пожаловался». Словно черт из табакерки, рядом появился Григорий, в руках держа пару упаковок с водой, а плечом прижимая к уху телефон. «Как раз сейчас общаюсь с господином Лазаридисом. Это ваш начальник, если вы не забыли. И он очень удивлен сложившейся ситуацией. Оказывается, водитель автобуса доложил ему, что по вашему приказу не поехал в аэропорт. Удивительно, правда?» «Най, и то калейтро!» От неожиданности Александр даже на греческий перешел, но быстро поправился. «Я хотел как лучше. Они попросили, сказали, что хотят с родственницей пообщаться, мол, давно не виделись». «Слышь, сердобольный наш, меня все больше бесил этот скользкий тип. Мне-то не лепи. Решил поднять бабла за наш счет, так не строя себя целку. Мне было бы плевать на твои потуги, но ты, сучий выродок, заставил детей сидеть на жаре, которой они не привыкли. И сейчас стоишь тут, сука, мнешь сиськи, мол, я хотел помочь». «Даю тебе минуту, чтобы автобус стоял вот прямо здесь, а иначе выверну мехом внутрь». «Но позвольте!» Голос хитрожопого организатора дал петуха. «Не позволю», — перебил его Георгий. «Вы отстранены. Можете жаловаться кому угодно, но учтите, что будет служебная проверка. Автобусы нового сопровождающего нам уже выслали, будут через 10 минут. Предлагаю закончить этот разговор и подождать их в здании. Там хоть как-то кондиционеры работают». «Согласен». Я больше не обращал внимания на грека, решившего на нас нажиться, а вот японцы меня интересовали. «Идите, я сейчас». «Витя, не надо». Мико вцепилась в руку мертвой хваткой. «Не делай этого». «Ты понимаешь, что подставишь всех, если затеешь драку?» Поддержала ее Юля. «Пошли». «Да завязывать из меня неадекватно делать». Я немного рыкнул на девчонок. «Не буду я на них кидаться. Больно надо. Просто поговорю. Без рука и много прикладства». «Чисто обозначу позицию. Идите в аэропорт, не торчите на солнце. Я быстро». Девушки смерили меня одинаково недоверчивыми взглядами, но все-таки комментировать не стали. Мико отцепилась от моей руки, и вся компания, кроме потерянного грека, направилась в здание. Гриша, правда, тайком показал мне большой палец, мол, молодец, будто я сам не знаю. Я действительно не собирался устраивать побоище, но предупредить японцев, чтобы не лезли, было необходимо. ничего! Я широким шагом подошел к азиатам, остановившись почти вплотную к самому наглому с виду. «По-русски кто соображает?» «Да, я вас понимаю». но удивление, тот ответил, причем уровень знаний языка явно был довольно высок, подсказывая, что я не ошибся с выбором. «Добрый день, Орехов Сан». «Давай оставим вежливость». Я поморщился, даже не думая кланяться в ответ. «Считай меня широкоглазым дикарем, так будет всем проще. И как дикарь хочу предупредить». «Не лезьте к Мику, Она моя. Попробуешь, вырву ноги. И руки тоже». «Простите, но я не могу вам ничего обещать». Японец снова поклонился, но взгляд выдавал в нем внутренний стержень, даже не из стали, а из титана. «Сугавара Химе, моя невеста, по договору между нашими кланами. И она вернется в Японию». «Ты же понимаешь, что толкаешь меня убить тебя прямо здесь и сейчас». Я навис над невысоким азиатом, оскалившись, но мысленно поаплодировал его воле. «И плевать мне на игры и все остальное. Мои люди для меня гораздо важнее». «Я понимаю». И японец снова поклонился, что уже начинало раздражать. «Но я не отступлю. Я буду сражаться». «Дух самурая, бусидо и все такое», — я презрительно хмыкнул. «Думаешь, трупа оно поможет?» «Не беси меня». «Своей выходкой вы уже подставили мою семью, и только за это я вас готов мехом внутрь вывернуть. Так что еще раз и клянусь, реально забью на всю эту херню с играми и просто поотрываю вам головы!» «Я приношу самые искренние извинения за сручившееся с вашей семьей». Наглый и пушка вдруг согнулся под 90 градусов, в отличие от предыдущих поклонов, которые можно было принять за кивки. Виновнее будут наказаны». Мы предоставим порную компенсацию. Ну, мне ваша компенсация не сдалась. Я ничего не собирался у них брать. Просто запомни, что следующий раз будет последним для всех вас. Счастливо оставаться. Пожажайте! Я уже развернулся и хотел уйти, когда сзади раздался девичий голосок с жутким просто акцентом. Та я томи сама, настоящий муж Сугавара Химе, идти проиграть Игре и отдать его жена. Спор. «Деточка, ты белины объелась?» Я развернулся, уставившись на мелкую девчонку, вылезшую из группы. «Я похож на того, кто ввязывается в идиотские споры? Смотрю, твоя команда переживает за невесту больше, чем ты сам, Томи Сама». «Я разберусь». Злость японца можно было пощупать. «Приношу извинения». «Ну-ну». Я махнул рукой и направился к своим, а позади послышались резкие лающие фразы, видать, Таятоми отчитывал вылезшую девицу. Сам же парень мне даже немного понравился. Такой типичный самурай. Правда, не поймешь, то ли он реально рыцарь без страха и упрека, то ли слишком хитрый и играет в какую-то свою игру. Если первое, и мальчик в детстве перечитал манги о благородных героях, то его даже как-то жаль. В реальности такие долго не живут. Хотя... Если за спиной сильный клан, прикрывающий по всем фронтам, то можно и самураем побыть. С кодексом Бусидо за пазухой. А вот девка явно другого поля ягода. От этой можно ждать чего угодно, да и не только от нее. Там все смотрели на меня, как на врага народа. Правда, дурой оказалась только она. Это надо же, предложить поспорить на Мико. Тоже по Ди аниме насмотрелось, там такое регулярно бывает. Мол, проиграешь, она будет моей, ну и все такое. Короче, скучный и нереалистичный штамп. Хотя бы потому, что нормальный человек спорить на такое не станет и не по причине моральных или этических терзаний. С этим-то как раз у меня все было в порядке. Я, конечно, не конченый урод играть на своих близких, просто фишка в том, что при всем моем собственничестве я никогда не воспринимал девчонок вещами, объектами, принадлежащими исключительно мне, которыми я могу распоряжаться по собственному желанию. Так что, как минимум, такой спор не имел смысла. Но главное, я никогда не был азартен и старался ввязываться в споры или состязания, только когда точно знал, что выиграю. А здесь у меня такого ощущения не было, скорее наоборот. Сам факт того, что японцы с помощью одного сумели оставить нас без трансфера, уже показывал отношение организаторов. Возможно, что это случайность, и сейчас они исправятся, сделают все в лучшем виде. Но терзали меня смутные сомнения. Все больше складывалось впечатление, что меня пригласили сюда в качестве добычи. Как ступеньку для кого-то, чтобы он смог возвыситься, одолев убийцу Зверобога. Хотя посмотрим, может, это моя паранойя проснулась. Но, как говорится, если у вас нет мании преследования, это не значит, что за вами не следят. И даже без драки. Юля как раз переключилась в нормальный режим, и ее голос так и сочился ехидством. «Растешь!» «Но, но я бы попросил гнусные инсинуации про меня не распускать!» Я сходу отверг все обвинения. Далеко не всегда я решаю проблемы кулаками. Скорее, наоборот, чаще всего пытаюсь добиться результата добрым словом. А вот когда я его не понимаю, тогда уже начинаю нести разумное, доброе и вечное. Особенно вечное, рассмеялась девушка. Но я действительно думала, ты японцам морду начистишь. И правильно бы сделал, подал голос Гриша. Совсем обнаглели. Я ему устрою утро стрелецкой казни и организаторам тоже. Такую неустойку стрясу, что последние штаны отдадут. «Вот и давай», — благосклонно кивнул я. «Для европейцев удар по кошельку чувствительнее, чем по морде. А так, похоже, что жених Мико сам был не в курсе, либо не одобрял такую тактику. Он, как я понял, эдакий самурай без страха и упрека. А вот команда у него, те еще жухари. Мне одна девица предложила поспорить на МИ, мол, кто игры выигрывает, тот ее и забирает». «Надеюсь, ты не согласился?» Опасно прищурилась Обрискова, сверля меня взглядом. «Конечно, нет!» Я решительно помотал головой. Какой идиот будет в такой спор ввязываться? Если он выиграет, значит, получит девушку, а если я? Микота, и так с нами. Какой профит спорить? «Ах ты!» — начала была Юлия, но взяла себя в руки. «Потом поговорим». «А по мне правильный подход», — пожал в воздухе руки Гриша. «Прагматичный и логичный». «Ты вообще молчи!» — теперь досталось и брату. «Распустились! Но я за вас возьмусь!» «Обязательно! Но потом!» Я в окно увидел заезжающий на стоянку автобус с российским флагом. «Собираемся! Это за нами! Давайте еще немножко и в гостинице отдохнем. Надеюсь, нам хоть отель дадут нормальный, а не пятый сорт. Рубили вместе с будкой, иначе я точно кому-нибудь морду разобью». ну на удивление, в этот раз организаторы сработали на 5 баллов, возможно, даже с плюсом. Мало того, что автобус оказался большой и удобный с самолетными сиденьями, на которых даже поспать можно было, так нам еще выделили сразу пять переводчиков, а старшая над ними, девица лет 25, тоже, кстати, Александра, долго извинялась, заверяла, что произошла чудовищная ошибка и все виновные будут показательно распяты. От последнего, к сожалению, пришлось отказаться, ограничившись обычным увольнением, но в остальном мы пришли к консенсусу, ограничившись дополнительными бонусами для членов семьи. И Гриша даже отозвал иск, чем немало порадовал Александру и ее начальство. Отель тоже оказался весьма достойным. Пять звезд, все дела. Более того, в качестве извинений нам поменяли номера с обычных на люкс. Не всем, конечно, только команде, но остальным помогли разместиться не хуже, пусть даже уже за деньги. Так что обиженным я себя не чувствовал, однако ощущение, что я выбран жертвой, не прошло. Скорее усилилось, уж слишком обходительными стали орги. Видать, боялись, что добыча сорвется с крючка, но у меня в планах было показать всем, что глупо делить шкуру неубитого медведя. Тем более, когда это зверобог.